Глава 9. Эмбер. Карлайл Холл, Корнуолл, 1806 год. Полтора месяца. Долгих полтора месяца Фредерик не возвращался в Корнуолл. Он регулярно писал Эмбер, обещал вскоре приехать и остаться надолго, но наступал новый день, потом следующий, потом еще один, а ее любимый Фредди так и не приезжал. Эмбер скучала. После полной событий жизни в театре, когда каждая минутка была наполнена какими-то делами, состряпать немудренный завтрак для двух младших сестер, побежать в театр, отрепетировать отрывок из новой постановки, проверить и привести в порядок костюм для вечернего представления, помочь матери-раскроителей заштопать, вернуться домой и развлечь сестренок, отыграть спектакль, здесь, в Карлайл-Холле, Эмбер не знала, чем себя занять. Ей не нужно было ни стирать, ни готовить, ни убирать. Мисс Робертс не допускала Эмбер к управлению домом, и каждый раз, когда юная леди Фрайерс пыталась хотя бы чуть-чуть вникнуть в то, как устроена жизнь в поместье, экономка давала ей понять, что это не ее ума дело. И если сначала Эмбер пыталась воевать, то спустя какое-то время сдалась. Теперь ей только оставалось, что перебирать новые наряды, которые на днях Фредерик прислал ей из Лондона, читать книги да гулять у моря. Правда, последнее тоже стало редкостью. Зима стояла холодная, и с моря дули пробирающие до костей ледяные ветра, приносившие соленые брызги и обжигающий холодный воздух. Эмбер частенько казалось, что за ней следят. Куда бы она ни пошла, мисс Робертс обязательно интересовалась, что собралась делать Миледи. Стоило ей спуститься на пляж, за ней тут же бежал Томми, говоря, что его послала экономка помочь Миледи. Когда Эмбер решила отправиться в Хейл, чтобы купить ткани на платье, ей было заявлено «Не стоит, миледи, разве его светлость не прислали вам новые наряды, не дали, как на прошлой неделе?» «Да, но я хотела бы сама сшить, начала была Эмбера осеклась». Леди Карлайл, отродясь, не шили себе платье своими нежными ручками. При этом мисс Робертс с таким презрением взглянула на руки Эмбер, что та машинально спрятала их за спину. Потом она сидела на подоконнике в гостиной и рассматривала свои ладони. За эти несколько месяцев, что она была леди Карлайл, кожа на руках перестала быть грубой, мозоли на ладонях сошли. Однако с детства, привыкшая стирать, готовить и помогать матери с шитьём, Эмбер не могла похвастаться холеными руками и тонкой кожей, какая наверняка была у всех благородных дам. Эмбер беспрестанно скучала. Она, взявшись вести дневник, забросила его, Ведь один день был похож на другой и не приносил ей радости. Она с замиранием сердца ждала писем от ее милого Фредди, а получив, читала и перечитывала их бесконечно, а потом писала ответы длинные, пронизанные грустью и любовью. Писала она и матери, но не получила от миссис Томпсон ни строчки. Наверное, матушка все еще злилась на непутевую дочь, не могла простить ей побега, но ведь теперь Эмбер, леди Фрайерс живет в таком огромном и прекрасном доме. Она могла бы забрать мать и сестер к себе, чтобы им не нужно было больше работать. Да, так она и сделает. Как только Фредди вернется, Эмбер поговорит с ним. Он наверняка не будет против, ведь Фредерик так любит ее. Все чаще и чаще по ночам Эмбер стала слышать детский плач, а иногда и смех. Она больше не решалась выглядывать в окно. Слишком боязно было выбираться ночью из постели и вглядываться во тьму. Однако днем После ночных видений она с самого утра ходила к морю, несмотря на холод. Ей хотелось взглянуть на песок и найти там следы маленьких ножек. Вот и сегодня Эмбер, едва проглотив завтрак, ушла на пляж. Она шла вдоль просоленной полосы берега, порывы ветра раздували полы ее редингота, а Эмбер всматривалась в песок под ногами, но, как и всегда, ничего не видела. Пляж был девственно чист. Никто не ходил здесь, кроме неё, Эмбер. Ни люди, ни призраки. Эмбер все шла и шла вдоль линии влажного песка. Волны накатывали на берег, почти касаясь ее ног, но не доставали, уносясь обратно в бескрайнюю даль. Эмбер знала, что вскоре ее нагонит запыхавшийся Томи, поэтому она шла быстро, чтобы хотя бы несколько минут побыть наедине с морем. Мальчишка ей нравился, но ее угнетало, что он следовал за ней как тень. Когда она почувствовала, что запыхалась, Эмбер остановилась и оглянулась сегодня она зашла дальше чем обычно отсюда уже не было видно карлайл холла странно что томми сегодня не догнал ее может мистер гудвайс нашел ему дела поважнее эмбер заметила невысокий валун присела на его краешек чтобы перевести дух сейчас она отдохнет чуть-чуть и пойдет обратно наверняка мисс роберт состроит кислую мину и выговорит ей за то что она даже горничную не предупредила о своем намерении погулять по пляжу Несмотря на одиночество и скуку, Эмбер могла сказать, что ей нравился Карлайл Холл. Но он нравился бы ей гораздо больше, если бы здесь не было мисс Робертс. Экономку, кажется, и из прислуги мало кто любил, они ее боялись. А Эмбер иногда хотелось высказать мисс Робертс все, что накипело на душе, сказать ей пару словечек из тех, что употреблял мистер Бабидж костеря актёров. «Вот бы мисс Робертс удивилась!» Наверняка она и слов-то таких не слышала. У Эмбер тут же поднялось настроение, когда она представила, как бы затряслись от возмущения толстые щеки экономки. Эмбер встала с камня и направилась в обратный путь. Она так замерзла, что чувствовала, как от кусачего ветра занемело лицо. Нужно побыстрее вернуться и попросить Люси подать ей горячего чаю. Хоть Эмбер только недавно позавтракала, но чай был ей необходим. Когда Эмбер дошла до той части пляжа, что находилась в зоне видимости из Карлайл-Холла, на выходе из ущелья показалась мужская фигура. Зимнее солнце хоть и не грело, но сияло ярко, его лучи слепили Эмбер, и она никак не могла разобрать, кто тот человек, что теперь шел по направлению к ней. И вдруг сердце ее ёкнуло. «Фредди!» — закричала она. «О, Фредди!» — и Эмбер понеслась навстречу возлюбленному. Он тоже побежал к ней и радостно засмеялся, подхватив Эмбер на руки. Она обвела руками его шею, и Фредерик закружил ее, осыпая лицо Эмбер поцелуями. Ты здесь! Неужели ты и правда приехал? Все восклицало и восклицало Эмбер, не веря своим глазам. Как видишь, приехал! улыбался Фредерик, не выпуская Эмбер из объятий. Я так по тебе соскучился, моя дорогая. Я больше, я больше, смеялась Эмбер, прижимаясь к груди мужа. Но почему ты не предупредил? Хотел сделать себе сюрприз. Он наконец-то отпустил Эмбер и сказал: "Ужасно холодно, пойдем скорее в дом. Ты ведь совсем замерзла". Нет, теперь, когда ты здесь, мне очень тепло. С приездом виконта Фраерса жизнь в Карлайл Холли изменилась. Если и раньше Эмбер постоянно ссорилась с мисс Робертс из-за того, что помещения не отапливали, то теперь в доме было почти жарко. В большой гостиной внизу, в столовой, в спальнях и даже в библиотеке весело полыхали камины. Эмбер перестала кутаться в шали и, наконец-то, могла покрасоваться в новых платьях. Фредерик привез с собой несколько друзей и по вечерам во время обеда в стол ломился от разнообразных яств. Видел бы Фредди, чем почвала Эмбер мисс Робертс, пока Виконт был в отъезде. И хотя Эмбер была не избалована, и часто бывало, что им сестрами и матерью приходилось ложиться спать, съев всего лишь по небольшому куску хлеба, Но даже она понимала, что все это мисс Робертс делала специально, пытаясь указать Эмбер на то, что она не благородная дама и никогда ей не будет. Эмбер прекрасно знала, что там, под лестницей, где была вотчина прислуги, питались гораздо лучше, чем она в графской столовой. Однако никто из слуг, даже мистер Гудвайс, не смел отменять приказы мисс Робертс или идти ей наперекор. Радость от приезда мужа омрачалась лишь присутствием его друзей. Они были шумны и постоянно одаривали Эмбер взглядами, значения которых она никак не могла понять. Она была с ними вежлива, но по вечерам старалась пораньше удалиться из гостиной, где молодые люди пили, играли в карты и отпускали шуточки, смысл которых Эмбер не улавливала. Друзья Фредерика гостили в Карлайл-Холле две недели, и большую часть времени Фредди проводил в их обществе, которого Эмбер старалась избегать. Ей стыдно было признаться, но никто из молодых людей ей не понравился, однако она не осмеливалась быть грустной или нерадостной в присутствии Фредерика. Когда они уехали, Эмбер облегченно вздохнула. «Я рада, что мы наконец-то остались одни», призналась она Фредерику вечером в спальне. Он рассмеялся. «Кристофер и Эдмон слишком шумные, но с ними весело. Разве тебе не было весело, дорогая?» «Было». Но мне хотелось бы ни с кем тебя не делить, улыбнулась Эмбер, заглядывая в глаза мужу. Моя милая глупышка, Фредерик поцеловал ее сначала в лоб, затем в щеки и губы. Когда ты представишь меня лорду и леди Карлайл, спросила Эмбер и тут же увидела, как улыбка сошла с лица Фредерика. Он отстранился и отошел. Разве тебе мало, что ты моя жена? Спросил Фредерик, нахмурившись. Нет, конечно, нет, просто... Эмбер пожала плечами. Фредерик сделал шаг к ней и взял Эмбер за руки. «Милая, мне нужно время, чтобы подготовить почву. Я обязательно представлю тебя родителям, но я хочу быть уверенным, что они готовы принять тебя в семью. Я не хочу, чтобы тебе сделали больно». «Я понимаю», — кивнула Эмбер. «Просто мне скучно здесь без тебя. Я подумала, что если бы мы жили в Лондоне, я бы не была так одинока». «Моя милая, потерпи еще немного». Я обещаю, что совсем скоро мы поедем в Лондон вместе, и если ты решишь жить в столице, то мы будем жить там». Все оставшееся время, что Фредерик был в Карлайл-Холле, этот вопрос не обсуждался. Эмбер знала, что из-за брака с ней, с актрисой, с женщиной без роду и племени, у Фредерика могут быть проблемы. Она слышала, что лорд Карлайл славился своим крутым нравом. Узнай он, что сын женился тайно, да еще на такой девушке, и мог лишить Фредерика наследства. Эмбер не хотела становиться причиной ссоры между отцом и сыном. Она так любила Фредди, что готова была всю жизнь прожить уединенно в Корнуолле, лишь бы он почаще приезжал к ней. И лишь бы этой злой мисс Робертс не было поблизости. Следующие два месяца стали самыми лучшими в жизни Эмбер. Фредерик оставался с ней в Карлайл-Холле безвыездно. Им было хорошо вдвоем и весело. Эмбер забыла о скуке — и Фредерик тоже наслаждался спокойствием здешних мест. Они не выезжали в свет. Да и выезжать было некуда. Намели вокруг ни одного поместья лишь крошечные рыбацкие деревеньки. С тех пор, как Фредерик вернулся, даже экономка, казалось, смягчилась. Она больше не бросала в Эмбер презрительные взгляды, все чаще называла ее «Миледи» и выполняла все поручения. Несколько раз на лице мисс Робертс появлялось и некое подобие улыбки. В самом начале марта, однако, Фредерик получил письмо из Лондона и был вынужден снова покинуть Эмбер. Он обещал, что на этот раз вернется через 2-3 недели. Тем не менее, Фредерик отсутствовал уже почти месяц, когда ожидания Эмбер подтвердились. Она ждала их первого малыша.